Глава тридцать первая. Восток. Замок Белой реки назвали так не по реке, а по окружавшему его рву, выложенному белой ракушечной крошкой. За ним стоял извечный лес птицы-плакальщицы, а еще дальше угрюмый неприступный пик Тега. Каждому ученику хотелось добраться до его вершины, где по слухам на достойных не сходил дух великого Кверики. Тани, одна из всех учеников Южного дома, добралась до вершины. Окоченев до полусмерти, страдая от горной болезни, она проползла по последнему взлету, пачкая снег кровавой рвотой. В тот последний час она не была человеком. От нее остался бумажный фонарик, тонкая, порванная ветром оболочка мерцающего огонька души. Но когда подниматься стало некуда, и она, подняв глаза, не увидела ничего, кроме грозной красоты неба, Тони нашла в себе силы встать. И знала, что великий Квирики с ней, в ней. Сейчас то чувство было далеко, как никогда. Она снова стала изорванным в клочья фонарём, в котором едва теплилась жизнь. Тони плохо помнила, долго ли её продержали в тюрьме. Время обернулось бездонным прудом. Она лежала, зажав ладонями уши, чтобы не слышать моря. Затем чужие руки загрузили ее в паланкин. Теперь ее пронесли мимо Кардегардии, в комнату с высокими потолками, с изображениями великой скорби на стенах и дальше — накрытый балкон. Там ждала ее правительница Генура. Под накидкой на ней было темно-зеленое платье. «Госпожа Тани, заговорила она, — Тани поклонилась и преклонила колени на циновке. Почтительное обращение уже звучало как эхо иной жизни. Снаружи кричал печальник. Рассказывали, что его «ик-ик-ик» капризного ребенка свело с ума императрицу. Тани подумалась, не свихнется ли и она, если подольше послушает эту птицу. А может быть, она уже лишилась ума? «Несколько дней назад», — начала правительница, — Один заключенный обвинил тебя в серьезном преступлении. Контрабандисты провезли его из Ментиндона в Сейки. Согласно великому эдикту, он предан смерти. Голова на воротах, заскорузлая от крови волосы. Тот пленник рассказал хайсанскому судье, что когда он выплыл на берег, его подобрала женщина. Он описал знак на ее одежде и шрам. Тани зажала потной ладони между бедрами. «Скажи мне», — продолжала правительница, «зачем ученица с безупречным прошлым, поднявшейся из ничтожества до редчайшей удачи, стать избранницей богов? Так рисковать всем, включая безопасность каждого жителя нашего острова?» Тани далеко не сразу обрела голос. Она обронила его в залитую кровью канаву. «У нас шептались, что нарушившие уединение вознаграждаются», Я хотела хоть раз показать себя бесстрашной, рискнуть. Она сама себя не узнавала. Он вышел из моря. Почему-то не доложила властям. Я думала, отменят церемонию. Думала, закроют порт, не пригласят в него богов. И я никогда не стану всадницей. Как жалко это прозвучало. Какое себелюбие и глупость. Она рассказывала об этом на Иматун, и дракана ее поняла. Теперь же Тони раздавил стыд. «Мне почудилось в нем послание, знак богов!» Она едва могла говорить. «Мне слишком везло. Всю жизнь Великий Квирики был ко мне слишком добр. Я каждый день ждала, что его благосклонность иссякнет. Когда появился чужак, поняла, что это время пришло. Но я оказалась не готова. Я должна была оторвать его от себя, спрятать его, пока я не добьюсь того, чего хотела». Она ничего не видела, кроме собственных рук с обкусанными до мяса ногтями, со светлыми пятнышками шрамов. «Великий Квирики к тебе действительно благоворил, госпожа Тони», — едва ли не с жалостью ответила правительница. «И сделай ты в ту ночь иной выбор, его благосклонность осталась бы с тобой». Птица за окном. Ик, ик, ик. Безутешный ребенок. «Суза была невиновна, достойная правительница». тихо сказала Тони. «Я ее заставила мне помочь». «Нет. Мы допросили часового, которого она убедила открыть им вход на Аресиму. Ее соучастие было добровольным. Верность тебе она оставила выше Сейки». Правительница выдохнула через нос. «Мне известно, что Дракана просила ее помиловать. К сожалению, я узнала об этом слишком поздно». «Наиматон», — прошептала Тони. «Где она?» Это приводит меня ко второму, еще более серьезному делу. Перед рассветом в Генурской бухте высадились охотники. Охотники из флота тигрового глаза. Великую Нейматун из глубоких снегов захватили. Тони почудилась, что у нее крошатся кости. Она слышала собственное дыхание, громкое как шум бури. «Стража бурного моря сделает все возможное для ее спасения». но нашим богам редко удается избежать бойни, ожидающей их в Кавантае». Правительница на миг стиснула зубы. «Мне больно говорить это, однако, скорее всего, великая Нейматун для нас потеряна». Живот наполнился ядом. тани не хотела представлять, как страдает теперь Нейматун. От этой невыносимой мысли все плыло перед глазами и дрожали губы. «Она обречена». и ничего не осталось. Терять больше некого. Хорошо бы напоследок унести с собой часть порчи, поселившейся в сейке. Был еще один соучастник, — тихо сказала Тони. — Росс, врач Сарисимы, он вымогатель, угрожал меня выдать, велел добыть ему для работы драконью чешую и кровь. В нем нет ни крупицы совести. Глазам было горячо. Он верно помогал им захватить великую Нейматун, «Пусть он больше не вредит драконам! Пусть предстанет перед правосудием!» Правительница какое-то время вглядывалась в нее. «Рост числится пропавшим», — наконец сказала она. Тани вскинулась. «Он, по словам его друзей, ушел ночью на берег. Мы думаем, что он покинул остров». Тани стала бить дрожь. «Я ошиблась. Больше ей нечего было сказать. Ужасно ошиблась». «Да». Между ними встало молчание. «По справедливости тебя следовало бы казнить», сказала правительница. «Из-за твоего самолюбия и жадности мог погибнуть Сейки. Однако из почтения к великой Наиматун и ради того, чем ты могла бы стать, я сегодня буду милосердна. Ты доживешь свои дни на Пуховом острове. Научись там достойно служить великому Кверике». Тани встала и поклонилась. после чего солдаты увели ее обратно к Паланкину. Она ждала от себя, что станет умолять, плакать, просить прощения, но теперь ей было все равно.